Однако, подъезжая к дому, я вновь оказался во власти горя и страх. Спускалась ночь, когда темные горы стали едва различимы, на душе у меня сделалось еще мрачнее. Все окружающее представилось мне огромной и темной ареной зла, и я смутно почувствовал, что мне суждено быть несчастнейшим из смертных. Увы, предчувствия не обманули меня. И только в одном я ошибся. Все воображаемые ужасы не составляли сотой доли того, что мне суждено было испытать на деле. Когда я подъехал к окрестностям Женевы, уже совсем стемнело. Городские ворота были заперты, и мне пришлось заночевать в Сешироне, деревушке, расположенной в полулье от города. Небо было ясное, я не мог уснуть и решил посетить место, где был убит мой бедный Уильям. Не имея возможности пройти через город, Я добрался до Плен-Пале в лодке по озеру. Во время этого короткого переезда я увидел, как молнии чертили дивные узоры вокруг вершины Монблана. Гроза быстро приближалась. Причалив, я поднялся на небольшой холм, чтобы ее наблюдать, и она пришла. Тучи заволокли небо, упали первые редкие крупные капли, а потом хлынул ливень. Я пошел дальше, хотя тьма и грозовые тучи сгущались. Огром гремел над самой моей головой. Ему вторило эхо Салев, Юры и Альп. Яркие вспышки молнии ослепляли меня, озаряя озеро и превращая его в огромную пелену огня. Потом все на миг погружалось в непроглядную тьму, пока глаз не привыкал к ней после слепящего света. Как это часто бывает в Швейцарии, гроза надвинулась со всех сторон сразу. Сильнее всего гремела к северу от города, На той частью озера, что лежит между мысом Бельриф и древней Копе, слабые вспышки молнии освещали югу, а к востоку от озера то скрывалась во тьме, то озарялась островерхая гора Моль. Наблюдая грозу, прекрасную вместе страшную, я быстро шел вперед. Величественная битва, разыгравшаяся в небе, подняла мой дух. Я сжал руки и громко воскликнул «Уильям!» Мой ангел, вот твое погребение, вот похоронный звон по тебе. Вот этот миг я различил в темноте фигуру, выступившую из-за ближайших деревьев, Я замер, пристально вглядываясь в нее. Ошибки быть не могло. Сверкнувшая молния осветила фигуру, и я ясно ее увидел. Гигантские росты и немыслимые для обычного человека уродливость говорили, что перед нами был мерзкий дьявол которому я даровал жизнь. Что он здесь сделал? Уж не он ли? Я содрогнулся при одной мысли об этом. Был убийцей моего брата. Едва эта догадка мелькнула у меня в голове, как превратилась в уверенность. Ноги у меня подкосились, и я был вынужден прислониться к дереву. Он быстро прошел мимо меня и сдерялся во тьме. Никто из людей не способен был загубить прелестного ребенка, Убийцей мог быть только он. и вот этом не сомневался. Сама мысль об этом казалась неоспоримым доказательством. Я бы хотел погнаться за чудовищем, но это было бы напрасно. Уже при следующей вспышке молнии я увидел, как он крапкается на почти отвесную скалистую гору Монселеф, который измыкает плен Пале с юга. Скоро он добрался до вершины и исчез. Я стоял не двигаясь. Гром стих, но дождь продолжался, и все было окутано тьмой. Я вновь мысленно переживал события, которые так старался забыть. Все этапы моего открытия. Появление оживленного мной существа у моей постели и его исчезновение.